н х inнк машина сделав широкий разворот остановилась и подала назад к воротам два молодых блондина выскочили из кабины и обиав машину опустили задний борт образовавший скат затем ловко забравшись внутрь они вытолкнули серо-жеыйй ящик судя по усилиям которые они прилагались Ящик был очень тяжелым. Они опрокинули его на наклоненную поверхность борта, и он быстро заскользил вниз. Что может быть в этом ящике? Он достаточно велик для гроба. Мущины спрыгнули и поставили ящик в вертикальное положение. Немного отодвинув его, они подняли и закрыли борт, вернулись в кабину, И уехали. Ящик остался в футах в десяти от северных ворот. Дюпо осмотрел ящик в бинокль. Он был выше, чем люди из грузовика, и очень тяжел. Сделан как будто из дерева. И стянут плоскими металлическими полосами. — Посылка? — подумал Дюпо. то, черт возьми, могут прислать на ферму в ящике такой формы. У Хеллстрома имелся свой грузовик, но он не беспокоился по поводу груза, ждущего под солнцем за внешней оградой. Хотя в этом может и не быть ничего необычного. В собранном агентством досье имелась основная информация о кинокомпании Хеллстрома, который был одновременно ее владельцем и менеджером. Он делал документальные фильмы о насекомых. Иногда компания участвовала в крупных проектах совместно с Голливудом. Все было понятно. До тех пор, пока не увидишь ферму своими глазами. Как Дюпо сейчас, а Портер раньше. Что сталось с Портером? И почему Мэри Вейл не предпримет открытое расследование? Какая-то загадочность была в действиях Хеллстрома. Его бездействие. Из руководства Муравейника. Связь между экологией и эволюцией исключительно тесная. неотделимо от органических изменений в популяции животных и крайне чувствительна к плотности заселения региона особями данной популяции. Наша цель состоит в повышении порога терпимости, увеличение плотности проживания людей в 10- двенадцать раз, в сравнении с величиной, которая сегодня считается предельной. зулапа руджи вошел в конференц-зал и занял место председателя во главе длинного стола он посмотрел на наручные часы кладя на стол дипломат было 5-14 вечера несмотря на воскресный день все присутствовали все из несущих ответственность за агентство мужчин и даже одна женщина Без обычных предваряющих слов Перуджи сел и сразу приступил к делу. У меня был крайне напряженный день. Два часа назад меня вызвал к себе шеф и просил передать вам его сообщение. Кое-какие вещи ему пришлось согласовывать с правительством. Паруджи открыл дипломат и извлек его содержимое: три тонкие папки. Затем он сказал: «В все ознакомились с документами, касающимися Хелстрома. Шеф сказал мне, что он отдал их для прочтения три недели назад. Вам будет приятно узнать, что нам удалось расшифровать запись на странице 17 исходного документа. Код 7.